Глава вторая. Я так и не смогла встать на ноги самостоятельно. Пришлось сначала опираться о плечо Берри Гарда, а после не дергаться из-за нежелания исполнять роль чрезмерно тяжелой ноши у него на руках. И все же мне пришлось смириться с таким положением вещей, потому что, судя по всему, я действительно сильно ударилась головой. У Берри Гарда был хаммер, внушительный в своих размерах внедорожник, который я заметила не сразу, Лишь из-за того, что он стоял в непроглядной тени деревьев. Сначала Биарегард погрузил в машину меня, потом Тринидад Склэр, затем Спира с жалкими остатками наших вещей и только потом занялся Тристаном. Переложив его тело на какой-то плащ, он дотащил его до машины и начал бесцеремонно загружать его в багажник. Наблюдая за тем, как Биарегард возится с Тристаном, я с ужасом ещё раз поняла, что того Тристана, которого я прежде знала, больше нет. Парень, которого Берегард тащил, был практически одной комплекцией с ним, то есть огромным, мускулистым мужчиной. Что же произошло с его организмом? Должно быть, его тело переживало сейчас перемены, похожие на те, что могут сравниться с ядерными взрывами на поверхности Земли. Вспомнив о ядерных взрывах, столь необычным образом я поморщилась и, опустив солнцезащитный козырек, заглянула в зеркало. Стоило мне видеть свои окровавленные волосы над левым виском, как мне настолько резко поплохело, что я едва успела открыть свою дверь, но всё же успела. Как только меня вывернуло наружу, у меня резко потемнело в глазах и сильно зазвенело в ушах. Меня начало неумолимо кренить вперёд, но захлопнувший только что багажник Берри вовремя подоспел, чтобы схватить меня за плечи и прислонить обратно к креслу. «Скорее всего, у тебя сотрясение», Где-то рядом с моим лицом произнёс он, и в следующую секунду я почувствовала его горячие пальцы на своей сонной артерии. «И у тебя сбит пульс. Может быть, мне не стоило давать тебе виски? Давай, выпей немного воды». В ушах всё ещё звенело. Я чувствовала, что меня начинает трясти. На заднем сиденье плакала одна из девочек. С ней всё в порядке. Взять бутылку в свои руки я так и не смогла, поэтому в итоге Берри сам прислонил её к моим губам. Пить совершенно не хотелось. Набрав полный рот воды, я неконтролируемо выплюнула её куда-то вправо, возможно, даже попав на ноги своего спасителя. «Тебе должно стать лучше». Помогая мне удерживать баланс и не опрокидываться, он вновь аккуратно прислонил меня к креслу. Моё сознание начинало постепенно проясняться, поэтому я не только почувствовала, но и увидела, как он застёгивает на мне ремень безопасности. Перед тем, как захлопнуть мою дверь, Он ещё раз посмотрел на меня. Его лицо замерло всего в нескольких сантиметрах от моего, и мы встретились взглядами. Зависание продлилось не дольше десяти секунд. Но в нём было что-то такое, что позже я назову определяющим. Мы ехали уже полчаса. Из них лишь десять минут мы придерживались дороги. Остальное время, смело петляя через горные поля, и не густые лесные пространства. Подобное поведение я не позволила бы себе ни на одной из тех машин, которыми мне доводилось управлять в последние шесть дней. Но эта машина буквально была создана для подобной езды. Мы ехали на действительно мощном хаммере, разработанном специально для бездорожья. На таком танке можно было бы и реку пересечь по дну. Я начала постепенно приходить в себя, поэтому могла радоваться тому, что, несмотря на сильную тряску, меня больше не тошнит. Я решила заговорить. Мы попали в аварию из-за скопления блуждающих. Уверенно зафиксировав взгляд на водителе, чётко произнесла я. «Куда все они делись?» «О, красавица, очнулась?» Он посмотрел на меня. Я же отметила, что мне не понравилось, что он назвал меня красавицей. Так ко мне обычно обращались только похотливые мужчины. «Причина в ультразвуке?» «Не понимаю. Блуждающие боятся ультразвука». Человеческий слух нормально улавливает слухи в диапазоне от 16 до 20 тысяч герц. Но слух инфицированных людей сильно деформируется после обращения, из-за чего для них всё, что выше этого предела, становится пыткой. Крыши этой машины прикреплены внешние колонки и предохраняющий рупор. Из них льётся свист, который ты не слышишь, но который разгоняет всех блуждающих в округе. «Серьёзно?» Я вспомнила одну из первых своих встреч с блуждающими. В гараже Рэймонда. Они явно неадекватно повели себя из-за звона, поднявшегося под крышей. «А ты не мог мне об этом раньше рассказать, когда мы созванивались?» Меня вдруг резко с головы накрыла волна злости, которую я сразу же принялась подавлять. «Наш путь мог бы стать гораздо проще и безопаснее, если бы я знала, что для того, чтобы обезопасить нас, мне всего-то и нужно было, что раздобыть собачий свисток». «Почти сквозь зубы», — говорила я. «Я сам узнал об этом за 10 минут до того, как выехал к вам навстречу. Так ты не знал?» «Нет». И всё равно я не могла прекратить на него злиться. Сначала я не понимала, чем вызывается во мне отрицательная эмоция. Но спустя пару километров до меня наконец дошла причина. Потому что ему даётся легко. Я обливалась кровью и потом, чтобы проехать по асфальтированной дороге, а он спокойно преодолевает ров и рассказывает мне об ультразвуке. «Несправедливо. Мне было несправедливо тяжелее, чем ему, огромному и здоровому мужчине, завидно развитой мускулатурой, который лучше меня справился бы с теми ситуациями, в которых побывала я. Но с ними справлялась именно я, слабая, жалкая, беспомощная. «Как ты нашёл нас?» Стараясь говорить сдержанно, а не сквозь зубы, спустя несколько минут спросила я, желая подпитать свою злобу ещё какой-нибудь информацией из разряда... «Всё гениальное просто». «Во время последнего нашего созвона я кричал тебе в трубку, чтобы вы не съезжали с маршрута О-2». Но прости меня за то, что мне пришлось спасаться бегством от дорожных пиратов». «Я больше не пыталась маскировать свою злость». «Ты имеешь в виду чистых? То есть, не зараженных людей?» «Я имею в виду настоящих дорожных пиратов». «Их было много?» Его голос звучал заинтересованно. «Дюжина». Исходя из их разговоров, у них имеется защищённый лагерь. Возможно, даже с гаремом. Я заметила, как руки Биарегарда сомкнулись на руле с ещё большей силой. «Далеко вы их встретили?» «Возле немецкой границы, как раз на О2». Я их не встречал. «А ты там был?» «Как же я злилась». «Целые сутки после нашего последнего созвона, во время которого я пытался тебя предупредить о том, что выезжаю к вам навстречу», Но, видно, так и не смог этого сделать, я ездил туда-сюда по О-2, до границы и обратно в поисках вас. Но вы словно сквозь землю провалились. И тогда я решил поискать на параллельной дороге Эль-1, где в итоге вас и нашёл. «А ты логик». Отвернувшись от собеседника, я до боли сжала губы. «Прости ты, Оно». Он извинялся ни за что, и мы оба это понимали, что разжигало мою злость, словно масло, подливаемое в огонь. «Я бы всё отдал, чтобы тебе с детьми не пришлось подобного переживать. Ты даже представить себе не сможешь, что нам пришлось пережить». Мои последние слова прозвучали неуверенно, как мне того хотелось. Они были произнесены дрожащим голосом, выдающим моё шаткое психологическое состояние с потрохами. Мне хотелось плакать. Поэтому мы прервали наш диалог. И поэтому всю оставшуюся дорогу я смотрела куда угодно, только не на Берегарда. Точки назначения, той самой, которой я пыталась достичь со времен падения старого мира, мы достигли спустя 39 минут с момента старта от последнего разбитого мной автомобиля. И никаких блуждающих заторов, стихийных и прочих бедствий на нашем пути ни разу не встретилось. Мы финишировали в комфорте, тепле и уюте. И все потому, что за рулем находилась не я. За рулём находился поцелованный вселенной в лоб Беригард Диес.